Самостоятельно действующие агенты. Здесь мы под агентами будем понимать не тех, кого завербовали, а тех кадровых офицеров, кто на свой страх и риск работал в целу противника от имени второго управления Генерального штаба Императорской армии Японии. Как легально, так и под прикрытием. В каждой стране объекте таких разведчиков было несколько, и каждый работал автономно. Это была элита японской военной разведки и её лучшие и отборные кадры. Каждый из таких офицеров проходил мало с чем сопоставимую подготовку и проверку. Вернее, ряд жестких курсов подготовок и ряд коварных проверок, наградой за прохождение которых был допуск к самостоятельной работе. Как правило, каждый такой высококвалифицированный японский разведчик работал по одному узкому вопросу, интересовавшему Второе управление Генерального штаба, а значит Японию. Областями устремлений военной разведки была военная промышленность, химическая промышленность, судостроение, крепости укрепрайонные и фортификационные сооружения, военные порты и гавани, и, конечно, органы секретного дела производства военных и гражданских органов власти и управления. Разведчики, работавшие с легальных позиций, принимали участие в качестве военных экспертов в различных мероприятиях политического и военного бомонда страны пребывания, военных учениях и маневрах и даже охоте, организуемой для аристократов. Между прочим, русская контрразведка перед японской войной 1905 года отметила рост количества посещений, подозреваемыми в принадлежности к разведке японцами, поминальных служб в храмах и церквях, особенно посвященных павшим павшим защитником Отечества. Зачем это им было нужно, непонятно. Не исключено, однако, что они учитывали психологический момент загадочной русской души и использовали его для получения информации, проведения мероприятий содействия, да мало ли чего. Свою работу они организовывали путём вхождения в высший свет и сбора информации, а также создания позиций влияния. Разведчики, работавшие с нелегальных позиций, как правило, использовали в качестве прикрытия образы путешественников, художников, предпринимателей, археологов и так далее. В качестве агентов-маршрутистов, агент, следующий определенным маршрутом для сбора визуальной информации по ходу следования, либо завязывающий знакомство с людьми на определенных маршрутах, например, в поездах дальнего пользования. Так вот, в качестве агентов-маршрутистов использовались не только офицеры Генштаба, для этого подходили даже обычные туристы. По некоторым данным, трасса для БАМ, Байкало-Амурская магистрали, была разведана русскими геодезистами, геологами и инженерами ещё в 1888 году. Но вмешалась японская разведка, внедрённая в экспедицию сотрудник, который похитил карты и документы, и дальнейшая судьба их неизвестна. То ли они в японских архивах пылятся, то ли уничтожены были. Потом война, потом революция, и только в 1926 году работы были начаты по-новому, с нуля. Стоимость строительства БАМа в ценах 1991 года составила 17,7 млрд рублей. Таким образом, БАМ стал самым дорогим инфраструктурным проектом в истории СССР. Всё могло быть иначе. Со стороны неискушённому человеку может показаться, что агент-маршрутист или маршрутник представляет собой самое низшее звено среди сотрудников разведки. Двигается он по определенному маршруту, выполняет задачи, отрабатывает план, после чего возвращается, так сказать, домой. Все так и не так одновременно, по крайней мере в японской разведке начала 20 века. Маршрутисты-маршрутники – особая категория высококвалифицированных агентов из числа кадровых сотрудников военной разведки Японии. На них возлагалось решение самых разнообразных задач в движении по заданному маршруту на территории государства объекта разведки. Эти задачи, как правило, не совпадали с задачами резидентур и имели характер как практической самостоятельной разведки, так и проверочно-инспекционной работы в отношении резидентур. Выделим группы задач, решаемых такими специфическими агентами. Первая группа. Проверка различными способами достоверности разведывательной информации, добытой резидентурами. Вторая группа. Проведение экстренных или специфических разведывательных мероприятий в отношении объектов, информация по которым не может быть получена стандартными классическими методами. Третья группа. Временное руководство действиями резидентур при проведении ими особо важных разведывательных операций и операций влияния. Четвёртая группа – инспектирование и проверка деятельности резидентур. Исходя из спектра решаемых задач, можно сделать вывод, что категория таких сотрудников относилась к разряду наиболее подготовленных и проверенных сотрудников разведки с большим практическим опытом работы, поэтому отбор в число сотрудников, занимающихся агентурно-маршрутной работой, осуществлялся крайне тщательно. Как правило, маршрутные операции осуществлялись сотрудниками в звании генерала или как минимум полковника, что даёт понять их статус и важность решаемых задач. Маршрутисты, также как и агенты, действовали с двух позиций. Легальных и нелегальных. Легально они выезжали на военные учения, выставки и презентации, нелегально же действовали под видом художников, фотографов, археологов, фантомологов, предпринимателей. То есть схема работы в принципе была такая же, как и у постоянно действующих агентов с одним отличием. Острота решаемых задач, скоротечность действий, ограниченных весьма небольшим промежутком времени, выделенным на их осуществление. По всей видимости, штаб капитана Рыбников в рассказе Куприна был именно таким агентом. Великолепное знание русского языка, безупречная легенда и работа под уроженца Калмыкии, умелое использование особенностей работы армейских штабов и канцелярий, владение фольклором и разговорным арго того времени, перемещение по территории России на это указывают.